На следующий день. Столица Подгорного царства. Главный храм из начальных рун. Храм был великолепен, величественные колонны, 108 из начальных рун, много самого разнообразного материала в оформлении, от камня песчаника до россыпи бриллиантов. Зрелище было поистине завораживающим. Рунные маги гномов принялись взывать к предкам, дабы они взглянули на достойных и наградили их соответствующе. Спустя полчаса они начали приглашать гостей в круг в центре зала. Первый вышел л е г а л а с Руны сорвали со своих уютных лож и заводили хоровод вокруг него. Они словно ощупывали его. Каждая руна была по-своему уникальна. Одни горели огнем, другие светились белым нежным светом. Дольше всех крутилась бордовая руна гнева. И крутилась она вокруг чехла с арбалетом. После нескольких томительных минут ожидания, руны снова вернулись на свои места. «Чего ты хочешь?» – послышалось как будто сразу от всех рун и не от одной конкретно. л е г а л а с же, не говоря ни слова, снял чехол и разложил арбалет. После того, как он привел его в боевую готовность, тут же та самая руна, что пристально разглядывала сверток за спиной эльфа, метнулась к арбалету. Произошла вспышка. и на арбалете, в месте, где вылетает стрела, появилась истинная руна гнева. л е к о л а с низко поклонился и подхватил арбалет, и как самую большую драгоценность утащил с собой. Улыбался он так, как никогда раньше. Следующим был Таблеткин. Он вошел в круг и начал ждать, пока его осмотрят руны. После процедуры осмотра он разложил круг и з ч ё т о к и ничего не произнес. Он лишь стоял и улыбался. а руны всем скопом начали проноситься сквозь бусины со вспышкой. Уходил из круга он с настолько счастливым лицом, что казалось, он просто лопнет от счастья. Последним же в круг вошел Матадор. Все время, что в кругу находились другие, он переминался с ноги на ногу. Он был в нетерпении. Отосланная и получившая одобрение заявка на процедуру регенерации рук выбила его из колеи. Перекладывать его в регенерационную камеру должны были сегодня вечером. Он очень надеялся увидеть Инту. Доспех же находился на переделке у мастера Торина. «Чего ты хочешь?» донеслось до него сразу сотня голосов. «Чего я хочу?» Как долго он обмозговывал способ вытрясти денег с администрацией, какие варианты он только не перебирал. Он решился на самый безумный, самый безрассудный способ. Он решил получить эпическое достижение. «Вы никогда не сможете дать того, что я хочу!» Руны взволновались и начали нарезать с е м скопом круги вокруг него. «Доспех! Меня мой пока устраивает, а то, что я смогу сделать сам, не уступит нынешнему с вашим усилением. Усилить оружие или щит, так ведь все равно менять со временем придется. А новую усилить сможет мой друг. Эпических умелок вы мне не дадите, да и не нужны они мне». Матадор усмехнулся и продолжил. «Мне вообще от вас ничего не нужно. У меня за спиной два моих друга. У меня в моей голове цель. У меня за спиной щит, а в руке мой ё ж Как-нибудь и без вас справлюсь». Матадор развернулся и пошел прочь из круга. Руны же взревели от негодования. «Уничтожу!» – ревела руна истинного гнева. «Безумец!» – воскликнула руна чистого разума. «Да как ты смеешь!» – негодовала руна абсолютной власти. «Мы тебе это припомним!» – шипела руна кристальной памяти. Матадор не ответил. Он лишь остановился на границе круга и, не оборачиваясь, поднял руку, согнутую в локте, а кисть была сжата в кулак. Тыльная сторона кулака была повернута в сторону 108-й р у н Из кулака торчал вверх средний палец. Руны продолжали гомонеть и ругаться. Лишь руна смеха и о з а р с т в а залилась хохотом и брызгала желтыми искрами во все стороны. Даже когда все руны утихли и погасли, руна смеха не переставала смеяться. И лишь когда магии совсем перестали вызывать к рунам, она успокоилась и произнесла, угасая «Ай да Тауран, ай да сукин сын, он вас всех поимел» и с тихим смехом растворилась. Матадор ж а шел к друзьям, улыбаясь. Он улыбался от того, что ему зачли достижения. Достижение эпического класса. Достижение, за которое ему дадут круглую сумму. Он все-таки добился своего. В Зале Славы появилось еще одно достижение. При взгляде на название не каждый поймет, что оно подразумевает. Единственный персонаж, оскорбивший более 17 божественных сущностей и не получивший ни одного проклятия или дебафа. На коротком зацикленном видео было запечатлено, как здоровенных размеров бугай с рогами, копытами и хвостом в главном храме изначальных старших рун, стоя к ним спиной, древним жестом призывал их к половой связи нетрадиционным способом. Комментарий и описание было скрыто, но сам факт такого поступка был достоин зала славы. Количество просмотров росло с неимоверной скоростью. Даже достижение персонажа, убившегося о городскую стену с разбегу 10 тысяч раз, выглядело блекло на фоне такого поступка, а п р и е в ш и е с я заядлым посетителем убийство очередного рейдбосса и упоминать не стоит.